Напротив, тайны в области производственного процесса могут быть сохраняемы гораздо дольше, чем простые коммерческие тайны. Красильщик, который открыл способ изготавливать какую-либо краску с половинными против обыкновенного размера и издержками, может при правильном ведении дела пользоваться выгодами своего изобретения в течение всей своей жизни – и даже оставить свое изобретение в наследство своему потомству. Его экстраординарные прибыль имеет своим источником высокую цену, платимую за его личный изобретательский труд. Она представляет собой, собственно говоря, не что иное, как заработную плату за этот труд. Но так как доход этого рода получается с каждой единицы производимого продукта, следовательно, общая масса этого дохода стоит в прямом отношении к размерам затрачиваемого в производстве капитала, то этот доход и принято рассматривать как экстраординарную прибыль с капитала. Ясно, что вытекающие отсюда повышение цен являются следствием особых обстоятельств, влияние которых, однако, может сказываться в течение многих лет. Некоторые виды производства сельскохозяйственных продуктов требуют таких особых свойств почвы и рельефа или местоположения, что всего количество пригодной для данного производства земли, имеющегося на лицо в большой стране, может оказаться недостаточным, чтобы покрыть действительный спрос. В таком случае вся масса продукта, предлагаемого в продажу, может найти себе сбыт среди покупателей, которые согласятся заплатить больше, чем нужно, чтобы оплатить в естественном размере земельную ренту вместе с заработной платой и прибылью на соответственный капитал. Такого рода товары поэтому в течение целых столетий будут продаваться по повышенной цене. И в таком случае земельная рента в виде правила будет той из составных частей цены продукта, который будет выплачиваться в повышенном, против естественного, размере. В частности, рента с земель, доставляющих особо выдающиеся по качеству и высоко продукты, как, например, рента с известных французских виноградников, обладающих особыми свойствами почвы и местоположения, стоит вне какого-либо правильного отношения к ренте других, одинаково плодородных и одинаково хорошо обработанных земель в данной местности. Напротив, заработная плата и прибыль, причитающиеся на долю труда и капитала, занятых в данном производстве, лишь редко бывают выше нормальных заработные платы и прибыли, существующих в других отраслях производства в данной местности. Такого рода повышения рыночной цены являются, очевидно, следствиями естественных причин, которые препятствуют полному удовлетворению действительного спроса и действия которых, может быть, будет продолжаться во все будущие времена.